Глава 50. Суд. Слова Олега задевают меня за живое. Его послушать Руслан крошечный муравей. Но это неправда. Мой муж владелец бизнеса, уважаемый многими человек. Он с легкостью заводит новые знакомства, общительный и яркий собеседник. Люди со стороны считали наш брак образцовым. Уверена, что общие знакомые завидовали. Частенько слышала в свой адрес «Как тебе повезло с мужем!» И, стоит признать, слова согревали душу. Я вспоминала их, повторяла сама себе, когда мы с Русланом ссорились. Да и потом эта темная история с Даниилом. Не Алискин же брат предложил выкрасть Дашу. Ясно, что подлость организовал сам Руслан. Олег на вопрос не отвечает, только ехидно улыбается. Живые черты его лица искажаются дьявольской таинственной гримасой, и мне впервые рядом с ним становится не по себе, даже больше, откровенно жутко. По коже пробегает табун ледяных неприятных мурашек. Я лихорадочно вздрагиваю и пячусь обратно в гостиную. Облокачиваюсь на стену, И обреченно тяжело дышу, поймав странное ощущение, будто из комнаты мощным насосом откачивают кислород. Что, напугал? Голос Олега проносится возле уха, как выстрел. Мужчина неожиданно оказывается совсем близко. Не бойся, Карина, звучит резкий голос Олега. Я с тобой, ты не одна. Вспоминаю, как практически то же самое в начале отношений говорил мне Руслан. Понимаю, что начинаю задыхаться. «Я не такой, как Рус. Я не жру человеческие жизни и души», — бесстрастно продолжает Олег, пристально смотрит в глаза. «Грубые хлесткие слова должны зацепить, вывести из равновесия, но мне уже не до того». Медленно, но верно, я тону в привычном ужасе симптомов, оставшихся после сотрясения мозга. Перед глазами начинаются задорные пляски черных пятен. В ушах стоит шум и звон. «Давай на балкон!» — теряешь сознание. Слышу сквозь гам в голове. Крепкая рука зажимает запястье, уводит за собой, но через пару шагов ноги подкашиваются, становятся ватными. Пространство перед глазами плывет, и я действительно... Теряю сознание. Прихожу в себя на кровати. Привстаю, всматриваясь в высоту. Над головой, откуда ни возьмись, сияет звездами ночное небо. Как такое вообще возможно? Не представляю, как я могла оказаться на улице, да еще и на кровати. У тебя обмороки часто бывают? от чего Сбоку нависает Олег. Ты на несколько минут потеряла сознание. Наконец, глаза привыкают к темноте. Я начинаю различать силуэты окружающих предметов. Только тогда доходит, что ночное небо со звездами — это специальным образом оформленный потолок. Рассказываю Олегу про нападение возле бара шесть лет назад, сотрясение мозга. Естественно, речь заходит и о Руслане. Как-никак, именно он меня спас в тот день. «Ну да. У Руса есть тяга к девушкам с изъяном?» Бросает Олег непонятную фразу и продолжает. «Отдыхай. Останешься тут или отнести тебя в комнату к дочери?» «Лучше к Даше». Быстро отвечаю, задумавшись про изъян. «На самом деле...» У меня был дефект посерьезней. Я выросла без мамы, и Руслан часто, как будто намеренно, надавливал на эту незаживающую рану, ковырялся в ней с яростным садизмом, делая из меня женщину Сейчас спать. Олег неожиданно подхватывает на руки. От неустойчивости положения я верчусь, как пойманная в капкан букашка, но скоро затихаю, замираю, прислушиваясь, к равномерному грохоту сердца мужчины. Прижимаюсь ухом к его груди и, слушая стройный ритмичный стук, успокаиваюсь. «Завтра подавай на развод», звучит сквозь биение сердца. Сразу завтра подать заявление не выходит. Для этого нужен паспорт. Я получаю новый документ, регистрирую его на госуслугах И дождавшись, когда Олег вернется домой, отправляю заявку онлайн, а затем под его руководством составляю заявление о расторжении брака и разделе имущества, чтобы отнести его в районный суд. Меня предупреждают, что дело затянется. Это ЗАГС разводит через один месяц. Суд дает на примирение супругов аж три: Это куда больше, чем мы встречались с Русланом до свадьбы. Одни с дочкой. «Без мужа целых три месяца. Самый спокойный период в нашей жизни. Олег полностью ограждает меня от прошлого. Все полезные контакты с откликнувшимися клиентами перенесены в новый телефон. Я редко, но все же беру мелкие заказы на тематические вечеринки. Вновь обрастаю полезными знакомствами, обретаю уверенность и личную силу, порхаю и улыбаюсь». Провожаю дашулю в новый садик с шутливыми историями и легкостью на душе меня пьянит чувство свободы руслана как будто стирает ластиком из нашей истории ноль контактов с ним и его мамой я знаю это неправильно для развития девочки и у нее должен быть отец но олег за три месяца запросто налаживает контакт с дашей общается с дочерью больше чем с ней разговаривал муж. А Рус, между тем... Руса, между тем, просто нет, точно и не было вовсе. Похоже, он и не пытается нас отыскать. В день судебного заседания я как на иголках. Олега в зале нет. Меня сопровождает его доверенное лицо. Степенный, дородный мужчина с бородкой по совместительству адвокат по семейным вопросам. Руслан входит в зал со знакомой мне торжествующей физиономией. Как и ожидалось, давит, что не хочет развода и напирает, что мы не должны разрушать семью ради дочери, которая обожает папу. Неприятным сюрпризом становится факт, что денег на счетах у нас, оказывается, нет. По словам Руслана, ровно три месяца назад их потребовал бизнес. «Обнулил счета, как узнал про развод», — поясняет адвокат мне на ухо.